«Да, конечно. Но как же ее привезти? Все дело в том, каким образом доставить ее сюда и обратно. Можно сделать так, чтобы она ехала лежа. Если взять телегу для сена и положить доски, вот так». Рене подошел к письменному столу и взял карандаш. Отец молча пододвинул ему листок бумаги, и Рене быстро набросал схему. «Нужны прочные доски?» 6 футов 2 дюйма в длину и 12 дюймов в ширину. Под них ставится двое козел, те, что в сарае. У одних нужно будет укоротить ножки на 4 дюйма. Ты их уже измерил? Измерил. Вот здесь мы вобьем большие крюки, чтобы все это прочно держалось. И подвесим на веревках кушетку вот так. «Маргарита тогда совсем и не почувствует тряски. Я сяду в телегу и буду придерживать кушетку, если она начнет раскачиваться, а Жак будет править. Мы поедем очень медленно, через Виямон, Так дальше, но зато дорога там гораздо лучше». «Вот как? Ты и там уже побывал?» «Да, я съездил туда сегодня утром. Дорога испорчена только в одном месте» но там мы с Анри можем снять кушетку и перенести ее на руках. Как только Рене взял в руки карандаш, всю его застенчивость как рукой сняло. Он был настолько поглощен чертежом, что совсем забыл про свое смущение. Однако стоило ему закончить объяснение, как уши его густо покраснели, он уронил карандаш, и, поспешно нагнувшись за ним, ударился головой о стол. Отец тем временем рассматривал чертеж. Линии были четкие, как будто проведенные твердой рукой чертежника-профессионала. — Рене, — сказал, наконец, Маркиз, и Рене появился из-под стола с карандашом в руках. — Да, отец? — Что, если нам с тобой как-нибудь на днях съездить в Авалон и поговорить с тетей Анжеликой? — Хорошо. Только Рене запнулся, вертя в руках карандаш, и закончил одним духом. — Может быть, лучше Анри с ней поговорить? — Если это предложит он, тетя скорее согласится. Маркис улыбнулся. — Пожалуй. Я вижу, ты мудр, как змей, сын мой. Рене насупился. Уж не смеется ли над ним отец? «Вы с Анри как будто собирались сегодня осматривать ферму?» — спросил Маркис. «Да, он, наверное, уже ждет меня». «Так, может, ты сам с ним об этом и поговоришь?» Когда Рене повернулся, чтобы идти, Маркис окликнул его. «Рене! Что?» «Твой брат хороший человек. Очень хороший». Рене с недоумением посмотрел на отца. «Разумеется, отец». Он не должен почувствовать, что все устроилось помимо него. Он очень привязан к Маргарите. Рене быстро взглянул на отца, встретил его взгляд и кивнул. Потом вышел, напивая английскую песенку, что может быть прекраснее, чем эти ночи ясные весеннюю порой. Голос Рене еще не вполне установился и срывался с баса на высочайший дискант, однако несколько нот он взял очень чистым и мягким тенором. Вечером Анри пришел к отцу с предложением взять Маргариту на каникулы домой. Он начал словами «Мы с Рене считаем», но, по-видимому, находился под впечатлением, что этот план придумал он. Маркиз слушал с видом человека, которому подали совершенно новую идею, выразил свое согласие и как бы совсем случайно заметил, что поговорить с тетей Анжеликой лучше всего ему, Анри. «Лучше, если с ней поговоришь ты, а не я и не Рене. Он слишком молод. А если мне самому заговорить об этом, она может подумать, что я недоволен тем, как она ухаживает за Маргаритой и огорчится». «Мне бы этого не хотелось. Ты ведь знаешь, как она предана девочке?» «Разумеется, знаю», — жаром отвечал Анри. «Только я уверен, что тетя никогда не истолковала бы ваши слова превратно. Рене, правда, может сказать что-нибудь не совсем тактичное, хотя, конечно, и без всякого злого умысла. Он бывает так резок. Это у него, наверное, от английской школы». «Наверное». — согласился отец. — Бедняга Рене совсем не дипломат. Андрей отправился в Авалон, проникнутый сознанием ответственности своей миссии. Вначале тетка отвергла весь план как нелепый и неосуществимый, но вскоре была покорена искренними заверениями племянника, что все обитатели Мартареля будут в восторге, если она приедет в гости, и принялась укладывать свои вещи и вещи Маргариты. Анри привез отца в Авалон в старые карете, предназначенные для Анжелики и ее вещей. Так как на обратном пути Жаку, Рене и Анри предстояло вести Маргариту, Маркиз вызвался сам править кареты, чтобы не нанимать кучера в городе. Узнав, что ее величественный зять собирается сесть на козлы, Анжелика пришла было в смятение, но утешилась, решив, что этим он выказывает истинное смирение благородной души. В этот день все семейство обедало у нее, и отец Жозеф, пришедший проститься, был также приглашен к столу. В доме Анжелики священник был царь бог. Ни хозяйка, ни гости, которых он привык у нее встречать, никогда не подвергали сомнению его непререкаемый авторитет во всех вопросах. Даже избалованную и своевольную больную девочку подавляла его мертвящее бездушие. Но в обществе маркиза его надменная невозмутимость как-то сморщилась и слетела с него словно шелуха. Он превратился в наряженного в черную юбку злобного и жалкого человечка, пытающегося со своим скрипучим голосом и вульгарным выговором подражать речи аристократы. Рядом с врожденным достоинством маркиза обнаружилась искусственность напускного достоинства священника, на котором держалось все его влияние. У него это было нечто благоприобретенное и старательно культивируемое. У маркиза естественное выражение определенного склада ума. Отец Жозеф то и дело посматривал на точенный профиль неприятного ему гостя, в присутствии которого он всегда чувствовал себя ломовой клячей, оказавшись рядом с породистым росаком. Он вызывающе оглядел собравшихся за столом, и с тайным удовлетворением отметил, что поблек не он один. Бедняжка Анжелика, робкая и суетливо исполняющая обязанности хозяйки за своим собственным столом, никогда не казалась такой растерянной и безнадежно буржуазной. Изысканная почтительность, которую выказывал ей ее зять, лишь сильнее оттеняла ее жалкий вид. Она как бы извинялась за собственное ничтожество. Анри же спасала... Сама полнота его самоуничижения. Он глядел на отца с обожанием преданного пса и не терзался никакими сомнениями. Отец Жозеф встрепенулся. Он, христианский священник, позволяет заведомому атеисту нагнать на него такого страху, что язык отказывается ему повиноваться. Да еще в присутствии молодежи, Маркиз — большой ученый, известный египтолог. Хорошо же он покажет этим слабым людишкам, что церковь может постоять за себя. Поспешно припомнив немногочисленные статьи, прочитанные им в журналах, и собравшись с духом, отец Джозеф яростно напустился на новые теории о всемирном потопе. Маркиз положил вилку. На какое-то мгновение... Его сдвинутые брови выразили нестерпимейшую скуку, но он тут же вежливо повернулся к говорящему и принялся слушать его с любезным и снисходительным вниманием.